Глава 9. Татьяна Тарасова Одно из первых почти детских телевизионных воспоминаний о фигурном катании — 75-й год. Ирина Моисеева и Андрей Мининков выигрывают чемпионат мира — А у бортика катка, строгая, торжественная и монументальная, стоит Татьяна Тарасова. Лет 30 спустя, став журналистом и взявшись как-то подсчитать все олимпийские медали выдающегося тренера, я вдруг с удивлением осознала, ей тогда не было и 30. Тренеров, неоднократно побеждавших на Олимпиадах, всегда можно было пересчитать по пальцам. Фигурное катание – не исключение. Тамара Москвина, четыре золотые медали на четырех играх, Станислав Жук и Елена Чайковская, 2 на двух. Тарасова установила абсолютный рекорд. Две золотые медали, завоеванные в 98-м в Нагано, Ильи Кулика в одиночном катании и Паша Грищук, Евгения Платова в танцах и золото Алексея Ягудинова в 2002-м в Солт-Лейк-Сити довели общий счет ее олимпийских побед до семи. Моисеева и миненков первая и, наверное, самая выстраданная пара Тарасовой олимпийскими чемпионами так и не стали. На играх в Инсбруке в 76 шестом проиграли Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову, а четыре года спустя в лейк плэсиде получили лишь бронзу. Но Тарасова выиграла тогда уже второе золото с Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Легендарная советская пара перед играми 76-го перешла к ней от жука. Тарасовские Наталья Бестемьянова и Андрей Букин Появившись на Олимпийском льду еще 4 года спустя, сразу стали вторыми, а в 88-м – чемпионами. И на той, и на другой Олимпиадах вплотную за первой нашей парой шла вторая – Марина Климова и Сергей Пономаренко. В Альбервиле в 92-м Тарасова выводила на лед уже их, вернувшись неожиданно для многих в спорт, который покинула, по ее словам, насовсем в 90-м. И снова золото. Большинство олимпийских медалей выплавляются в атмосфере, Круто замешанный на зависти, ревности и ненависти к тем, кому везет. По отношению к Тарасовой концентрация трех составляющих была особой. Начиная с Эльбервилля, она выводила на лед исключительно чужих учеников. За год до тех игр Климова и Пономаренко ушли к ней от Натальи Дубовой. Кулик, которого выписывал фигурист Виктор Кудрявцев, оказался у Тарасовой за два года до Нагана. Грищук и Платов за год с небольшим. Так что выражение «загребать жар чужими руками» было, пожалуй, наиболее мягким из тех, что сопровождали за глаза известного тренера. Конфликт, который произошел между нами в 90-м, из которого, по сути, началась история наших взаимоотношений, я переживала очень болезненно. Тарасова всегда была для меня особенной. Мой отец, Сергей Войцеховский, и отец Татьяны, Анатолий Владимирович Тарасов, были в 70-х почти что легендами в своих видах спорта. Тренерами от Бога и до мозга костей. Прекрасно знали друг друга. Нельзя сказать, чтобы дружили. Для этого, существуя в столь разных видах спорта, как плавание и хоккей, просто не было времени. Но, подозреваю, имели гораздо больше общего, чем можно было предположить на первый взгляд. Людям такого масштаба вообще свойственно схожие отношение ко многим вещам. Спорту, умению добиваться цели, преодолевать себя, противостоять внешним обстоятельствам. У них, как правило, не остается времени ни на что другое, кроме профессии. Дом, жена, дети — все уходит на второй план. Это, естественно, дико меня обижало, но гораздо более сильным всегда было желание, во что бы то ни стало, доказать отцу, что я тоже способна чего-то добиться. Хотя бы для того, чтобы перестать быть в глазах окружающих дочкой Войцеховского. Много лет спустя, по каким-то отрывочным фразам Тарасовой в различных наших беседах и интервью, я поняла, что она росла точно таким же спортивным ребенком со столь же обостренным самолюбием и неистребимым желанием доказать всем и, прежде всего, отцу, что она не просто дочка. Единственный разговор на эту тему у нас случился 23 июня 95 года, когда Анатолия Владимировича не стало. Этот день стал страшным и абсолютно вырванным из реальности. С Ниной Григорьевной Тарасовой, ее старшей дочерью Галией и Татьяной, мы проплакали тогда несколько часов. И я совершенно не представляла, как на этом пике человеческого горя сказать им, что мне нужны фотографии для газеты. Нужны сейчас, потому что завтра материал должен стоять на полосе. Татьяна словно почувствовала это. Молча достала какую-то папку, выбрала снимок, на котором совершенно счастливый Анатолий Владимирович в какой-то смешной шапочке с помпоном был запечатлен на одной из тренировок. «Возьми. Я хочу, чтобы отца запомнили именно таким». Потом мы долго курили вдвоем на балконе. Тарасова, то плача, то улыбаясь сквозь слезы, рассказывала об отце. А я узнавала по этим рассказам биографию своей собственной семьи. Совпадало все. От глобального. У нас в семье не было принято о чем-то спрашивать папу, отвлекать. Все его время было расписано не для нас. До мелочей. Наспех купленный за границей обуви для близких, которая оказалась не того размера, да и к тому же из разных пар. «Может, это крест такой, так тяжело и долго умирать, расплачиваясь за славу?» — спросила тогда то ли себя, то ли меня Татьяна. Семь лет спустя я вспомнила именно эту фразу, когда в Вене так же страшно, долго и мучительно уходил из жизни мой отец». При всей этой схожести и внутреннем на уровне подсознания, понимании друг друга мы с Тарасовой никогда не были подругами. Я ни разу не называла ее просто по имени, без упоминания отчества, не поворачивался язык, и это невольно создавало дистанцию. Впрочем, мою работу такой стиль общения лишь облегчал. Восстановив отношения с тренером в 93-м, я отчаянно боялась, что любое сближение рано или поздно создаст мне чудовищные проблемы. что наверняка настанет момент, когда наши взгляды, ее на льду и мои, высказанные в газете, начнут расходиться, и все это закончится нашим уже необратимым разрывом. Тем более, что печальный опыт в отношениях с некоторыми другими тренерами у меня к тому времени уже был. Не знаю, помнит ли об этом Тарасова, но однажды, прочитав в моем присутствии какой-то не очень приятный для себя репортаж, она надолго тяжело замолчала, а потом вдруг сказала... Ты имеешь полное право оценивать мою работу так, как считаешь нужным. Это твоя профессия. За те слова я благодарна Тарасовой до сих пор. Многолетняя работа с одним и тем же человеком, будь то спортсмен или тренер, неизменно приводит к тому, что начинаешь понимать. Ничего нового он уже не скажет. Тарасова и здесь оказалась исключением. Добрая половина моих с ней интервью появилась спонтанно И случайно возникающих и довольно беспредметных разговоров, которые вдруг становились настолько интересными, что держать их при себе не стал бы ни один уважающий себя журналист. Именно так, например, появилось интервью, которое началось совершенно наглым, по моему разумению, вопросом. «За что вас не любят?» «А за что меня любить?» – последовал встречный вопрос. «Я давно привыкла к тому, что раздражаю всех вокруг себя. Однажды слышала даже такое высказывание. Мол, Тарасова совсем обнаглела». она бы еще хоккейную команду взяла. Так вот я хочу сказать, если я почувствую в себе силы и знания, чтобы взять хоккейную команду, сделаю это, не задумываясь. Вам говорили в лицо то, что говорят за спиной, что вы воруете готовых учеников у других тренеров и благодаря этому завоевываете олимпийские медали. В лицо не говорят, но отзвуки доносятся. Но в фигурном катании так было всегда. Кто из тренеров может похвастаться тем, что вырастил фигуриста с детских лет? Разве что Артур Дмитриев с самого начала катался у Тамары Москвиной. Его вторая партнерша Оксана Казакова, с которой Артур стал олимпийским чемпионом в Нагано, много лет каталась у Натальи Павловой. Лена Бережная и Антон Сихорулидзе перешли к Москвиной за два года до игр 98. Олег Овсянников до того, как уйти к Леничук, был в моей группе, потом Светлана Светланы Алексеевой. Анжелика Крылова начинала у Чайковской. Алексей Ягудин до того, как оказался у Алексея Мишина, катался у Саши Майорова. Плющенко приехал к Мишину из Волгограда. Уже не платово было несколько тренеров. Начинал он в Одессе, потом катался у Натальи Дубовой в Москве, потом у Леничук. Продолжать можно бесконечно. Так делают все и не только в фигурном катании. К примеру, в хореографическом училище никто не ведет балерину, будь она безумно талантлива от первой ступени до зрелого возраста. «Для этого есть разные педагоги. Вы можете опросить, допросить всех моих спортсменов. Никому из них я не предлагала перейти ко мне. Они меня сами выбрали». «Да, но вы, в отличие от многих других тренеров, выводите учеников на уровень олимпийского золота. Естественно, это раздражает многих». «Да, но кто мог сказать, что в Альбервиле выиграют Марина Климова и Сергей Пономаренко?» «Никто. Тем более к тому времени они даже не были чемпионами мира». а Илья Кулик или Паша Грещук с Платовым в Нагана, ведь даже наш судья, жена президента Российской Федерации фигурного катания, ставила Грещук и Платова до последнего танца на второе место. Видимо, есть тренеры, которые умеют делать чемпионов. Причем от остальных их никакая загородка не отделяет. Подходи и становись рядом. Почему же никто не подходит? Вы думали, начиная тренировать, сколько склок, дрязг и нервотрепки таит в себе профессия тренера в фигурном катании? Я вообще об этом не думала. Мне было 19 лет. Но и сейчас считаю, что если работаешь на разрыв аорты, результат обязательно будет. Не может быть так, чтобы не было. У вас изменились отношения со Станиславом Жуком после того, как от него к вам перешли Ирина Роднина и Александр Зайцев? Конечно. Тот уход ведь не был рядовым. Вопрос решался на уровне спортивного министра и министра обороны. Ушли-то они от знаменитого на весь мир мэтра к девчонке, Мне было 25 лет, и я до последнего момента не подозревала о планах ребят. Ко мне их привел Саша Горелик, и даже не в эту квартиру, в родительскую. Стас, царство ему небесное, очень рано ушел из жизни, хотя последние годы у него не получалось сделать результат. Возможно, сам делал что-то не так, и репутация дурацкая была, но мастером он был выдающимся. Я всегда очень уважительно относилась к профессии тренера. Сама очень много перестрадала, и хорошо понимаю – Какая тяжесть просто работать. Что касается отношений, то на высшем уровне они между тренерами всегда слегка натянуты. Почему? Ведь вам, например, совершенно нечего делить с Москвиной. А хотя бы и было что делить. К Москвиной я отношусь особенно. Это часть моей биографии. Мы всегда были в хороших и ровных отношениях. И я могу сказать то, чего не скажу никому другому. Будь то минуты радости, отчаяния или каких-то сомнений. И не только потому, что мне нравятся ее работа и ученики. Вы как-то сказали, от Тамары я никогда не взяла бы фигуриста. Да, я отдаю себе отчет, сколько Тамара сделала для развития парного катания. Она сделала в нем революцию, открыла совершенно новый уровень, одушевила его. Когда-то это было во времена Белоусовой и Протопопова, но Москвина сделала это на совершенно ином витке истории. где появились такие сложные элементы, которые практически невозможно сочетать с умением выразить музыку, создать образ. Когда к вам от Виктора Кудрявцева ушел Илья Кулик, со стороны складывалось впечатление, что отношения между вами и бывшим тренером фигуриста резко похолодели. Неправда. Мы же продолжали тренироваться на льду у Кудрявцева, и он сам меня пригласил. А это показатель. Другое дело, что ему говорили окружающие. Когда уходит ученик, это больно и тяжело. Я это знаю. Но в этом случае тренер всегда тоже виноват. Значит, сам сделал какую-то ошибку. Думаю, понимал это и Виктор. Во всяком случае, наши отношения, которые складывались годами, оказались выше того, взяла я Кулика или не взяла. А какие отношения у вас были с Натальей Дубовой? Никаких. Я до сих пор считаю, что когда Климову и Пономаренко на российских соревнованиях в Москве вывели вперед Наташи Бестемьяновой и Андрея Букина, это было преждевременно и несправедливо. В этом активно участвовала наша федерация, которая никогда меня не любила, но я никогда не пойму тренера, который незаслуженно пользуется такими методами. Тренер не имеет права обещать спортсмену незаслуженной победы. Когда же Климова и Пономаренко перешли ко мне, Наши с Дубовой отношения ухудшились исключительно на почве ревности. Более преданных Дубовой людей, чем Марина и Сергей, трудно себе представить, но она сама вынудила ребят уйти, а я просто сделала с ними ту работу, которую должна была сделать Дубова. Но разве в танцах незаслуженные победы редкость? Разное случается, но никогда олимпийские чемпионы не были ненастоящими». «Неужели вы думали точно так же в 80-м году, когда на играх в лейк плэсиде ваша Ирина Моисеева и Андрей Миненков проиграли Леничук и Карпоносову?» «Сложный вопрос. Моисеева и Миненков были слишком далеко в обязательных танцах. А танцы — это троеборье. Венгры не могли выиграть у советской пары. Класс был не тот. Но стали же они чемпионами мира через год? Да, за выслугу лет». В те времена, помню, многих очень волновал вопрос ваших отношений с Еленой Чайковской. Иногда складывалось впечатление, что вы даже не разговариваете. Это как раз нормально. Многие тренеры на соревнованиях как бы отделяются от действительности от тех, кто стоит рядом и полностью сосредотачиваются на учениках. Это, наверное, и правильно. Нельзя отвлекаться на разговоры, расплескивать эмоции. Когда я вывожу человека на лед, то вообще не вижу ничего вокруг. С Чайковской у нас бывали разные отношения – Но Лена — мой педагог, а у приличных людей принято помнить своих учителей и почитать их всю жизнь. Благодаря Чайковской я стала тренером, полюбила театр, узнала его изнутри, научилась очень многим вещам и никогда этого не забуду. К моим работам Чайковская всегда относилась предельно строго, и я ей за это благодарна. «Какой период в ваших отношениях был наиболее тяжелым?» когда соперничали Моисеева Мининков и Леничук Карпоносов. Я была очень молода, одинока, до всего доходила своим умом и не с кем было даже посоветоваться. У Лены же был муж, который всегда и во всем ее поддерживал. Наверное, тогда я просто не была готова соперничать с ней как тренер. Леничук и Карпоносов не были талантливыми фигуристами. Их победа – это прежде всего талант Чайковской. А как вы воспринимаете Леничук тренера? Она сильный тренер, грамотный. Очень много времени проводит на льду. Это уважительно. Другое дело, что ее постановки могут нравиться или не нравиться. Почему вы не приглашаете к себе нескольких учеников, как это делают многие из ваших коллег? Не считаю нужным. Хочу вкладывать свои знания и силы в то, чтобы делать штучный товар. С группами я поработала достаточно. Может быть, поэтому спортсменам со мной очень тяжело. Когда я работала с театром или до этого с группой, где было два десятка человек, то распределяла все силы между ними. А теперь наваливаюсь всей своей энергией на одного. Насколько знаю, это было одной из причин, по которым от вас ушел кулик, став олимпийским чемпионом. Наверное. Я до сих пор не люблю обсуждать эту тему. Я очень его любила и рада, что помогла ему сделать то, на что он был способен. Помогла и себе осуществить мечту, войти в мужское фигурное катание и добиться результата. За время работы с Ильей я очень многое узнала, и благодаря ему не боюсь тренировать одиночников любого уровня.